Ух, ну попробуем. Поговорим о схемах. Как их рисовать, зачем они нужны и так далее. Для начала нужно понять, что есть схема в моей системе координат, чтобы мы с вами говорили об одном и том же. Значит, схема это изображение некой абстрактной некоторого некого абстрактного понятия так, чтобы оно приобретало визуальную форму и воспринималось читателем интуитивно. и было как бы, можно сказать, давало наглядное представление абстрактным понятиям. Давайте нарисуем в уме самую простую схему. А, например, нарисуем схему мм обучения человека. Значит, представьте себе, что у нас есть лист формата А4, и мы на, мы его положили как бы горизонтально, то есть он длин, длинный и невысокий. И мы на этом листе в центре ставим, ну, например, три точки: детский сад, школа и институт. То есть слева мы ставим точку и подписываем её детский сад, по центру мы ставим точку, ну, там чуть правее мы ставим точку школа, и ещё чуть правее мы ставим точку институт. Соединяем эти три точки линией. Можно со стрелочкой, можно без стрелочки, неважно. Как правило, вы поставите эти точки слева направо, то есть левее, по центру, правее, да? Вот только что у нас появилась схема. Как что нужно было, чтобы она произошла? Нужно было поставить точки, эти точки нужно было как-то соединить и нужно было дать этим точкам значение. Вот как только мы это сделали, мы создали схему. В чём смысл такого представления? Ну вот конкретно разберём вот эту схему с тремя точками: детский сад, школа, институт. Мы показываем, что есть некоторая последовательность, что из детского сада ты попадаешь в школу, из школы в институт, и только в этом порядке. И если мы нарисовали ещё стрелки, то э, типа нельзя перескочить, и вот ровно это последовательность: ты из детского сада попадаешь только в школу, а потом только в институт. О'кей. Давайте напишем Например, давайте чуть-чуть сложним. Значит, детский сад оставим, а вместо школы, ну, в по центру напишем общеобразовательная школа. Над этим напишем, например, э, военное училище, насколько я знаю, да. А ниже напишем, например, гимназия. Ну, или на, как хотите, да? То есть на том же как бы на той же широте, на той же долготе или как-то. Ну, короче, над общеобразовательной школой напишем, например, военное училище. Но ну, я не знаю, правильно это или нет. Ну давайте хорошо, не военное училище. Давайте скажем лицей и под школы напишем гимназия. Теперь мы можем соединить э детский садик с лицеем, детский садик с гимназией и детский садик со школой. И из школы идёт, значит, дальше тропинка в университет, в институт. Нам нужно дальше решить. Мы что, мы соединяем лицеи и гимназию с институтом или как-то по-другому соединяем? Надо решить, да? То есть мы это всё схемы. Мы с помощью этой схемы показываем какую-то какие-то варианты путей. То есть у нас изначально была линейная схема, линейная. Потом мы добавили в неё развилку, и эта схема уже не линейная, а ветвящаяся с развилками. И дальше мы можем эту схему усложнять, например, из лицея можем попасть там, например, построить путь в училище, а из училища там куда-то ещё. А из гимназии можем склеить ветку к обратно к универу, институту, ну, например, так, да, и показать, что неважно, ты пойдёшь в школу или в гимназию, потом ты в итоге всё равно поступаешь в институт, например, да, вот так ты мы хотим показать. Короче, схема. В нашем случае это какие-то точки, которые что-то абстрактное означают. Ну, потому что школа это абстракция, это институт. Мы говорим не конкретная какая-то там школа номер, не какое-то конкретное здание, которое находится где-то в городе. Мы имеем в виду, в принципе, школы, да? Ну, не, ну, можно представить, что в каком-то в какой-то ситуации там будет какая-то конкретная школа. Ну, там, не знаю, организация департамента образования Краснодарского края. Но в базе, в основе мы имеем в виду просто понятие школы, да? И вот мы ставим точки, которым придаём какое-то значение, и эти значения, эти точки мы каким-то образом соединяем, и эти соединения что-то нам говорят. Ну и в частности в нашем примере они говорят, что из одного места ты попадаешь в другое или можешь попасть в другое. В базе получается, схема это что-то значит точки и связи между ними. Пока что это всё, что нам надо знать, как бы о том, что это. Теперь зачем это? С помощью схем мы можем иллюстрировать абстрактные вещи, которые невозможно сфотографировать и которые трудно показать текстом. Как правило, это сложно организованные процессы, понятия и взаимосвязи. Чаще всего схемы будут, например, в порядке оказания услуг. Как мы работаем? Как мы оказываем услуги? Как проходит собеседование в нашу замечательную компанию. Это вот примерно об этом, да? То есть схема, вот сам процесс, например, приёма человека на работу в компанию это процесс, который растянут во времени, этапы, которые там будут описаны. Они, конечно, имеют некое физическое воплощение. То есть, типа, ты приходишь на первое собеседование, там тебя встречают, тебе наливают кофе, с тобой общаются, ты рыпыры, всё понятно. Но это всё равно абстракция. тебе рассказывают, что это некий этап. Этап это абстракция. Тебе говорят там этап предварительное собеседование, собеседование спе с со специалистом, собеседование со своим руководителем и потом финальное собеседование. Вот ты проходишь четыре этапа собеседований, четыре типа стадий. И вот это вот для для схем идеальная ситуация. Схемы можно показывать, например, для того, чтобы отображать какие-то процессы. Ну, я имею в виду там на производстве, например, или процесс обучения, процесс квалификации, процесс профессиональной подготовки, процесс получения прав водительских там, процесс обучения в автошколе это вот оно, да? Например, ты проходишь теорию, параллельно с этим ты проходишь практику, потом ты сдаёшь внутренний экзамен по теории, потом ты сдаёшь внутренний экзамен по практике. Даже так Ты параллельно сдаёшь внутренний экзамен по теории и по практике, потом ты сдаёшь экзамен, потом тебя переводят в ГАИ, в ГАИ ты сдаёшь экзамен по теории, потом ты сдаёшь практику. В два этапа: площадка, ну, как-то автодром и город. То есть вот это вот параллельно, перпендикулярно. Что зачем идёт? Что как друг с другом связано по времени? Это вот всё схема. Ещё другой пример это когда мы описываем взаимосвязи. что с чем соединено, что к чему относится, кто кому подчиняется. Вы наверняка видели схемы, например, э рода, как это говорят, генеалогическое древо. То есть есть там некий общий предок, у него были там, как это, жёны, мужья, из них родились дети, у этих детей были какие-то другие жёны, мужья, из них родились там другие дети, и вот, значит, как-то Всё это древо растёт, генеалогия, вот все дела. Это схема, потому что она описывает абстрактные связи, то есть они как бы очень конкретные кровные связи, да, кровные усы, но они всё-таки абстрактны, потому что ну то то как там стоят люди не имеет отношения к физической реальности. Ну, типа, они могли пожениться и жить и вместе не жить, но при этом они на генеалогическом этом древе будут стоять вместе, потому что они муж и жена. Физическое расположение этих предметов в нашей ситуации неважно. Важно, что мы считаем, что они типа вместе это абстракция. Иерархия в компании. Вот есть директор, ему подчинены трое замов, эти трое замов отвечают за три больших направления. По этих трёх направлений по три подподраздела, в каждом есть свои руководители, у них есть свои подчинённые, и у каждого из них подключены ещё как-то подрядчики сложным образом. Вот, это типа иерархия компании. Может быть, мы описываем взаимосвязи, как работают разные отделы компании. Например, там один отдел работает напрямую с другим отделом, а этот другой отдел с третьим работает через его руководителя. Или клиент общается напрямую с нашими специалистами, или клиент общается с менеджером, а уже менеджер в свою очередь общается со специалистами. То есть это опять же связи. отношения, как они друг с другом там взаимодействуют и так далее. Вот это вот и есть наш, это и есть все материал для схем. Зачем нам это нужно иллюстрировать? А затем, за что иногда предметом нашей статьи является не текст, ну, в смысле, не текстовые примеры, не истории, не ситуации, не люди как таковые, то есть не конкретные люди там, физиономии их. То есть нам это не так важно, как вот эти самые абстракции. и когда нам нужно реально донести до человека, чтобы ему стало интуитивно понятно, как работает та или иная абстракция, не важно это правда или нет, мы манипулируем или не манипулируем схемами, можно манипулировать вообще запросто. А, ну, короче, когда мы хотим наглядно продемонстрировать некие абстрактные процессы или отношения, мы используем схемы. Почему я сказал про манипуляции? Дело в том, что у схемы есть одно важнейшее свойство. Ну и как бы у хорошей схемы, правильно составленной, Она должна быть наглядной. Что значит наглядность? Наглядность это свойство схемы, когда ты смотришь на неё как бы издалека, и ты не разбираясь в деталях, понимаешь, что здесь имеется в виду. То есть, вот я смотрю, вот сейчас посмотрите на нашу мысленную картинку про школу в состоянии, когда их там было три звена: детский сад, школа, институт. Представьте, что они сейчас стоят на ровной линии. И вот мы издалека смотрим и понимаем: "Ага, это некий процесс, который состоит из трёх этапов". Ну давайте после института нарисуем а э, четвёртый этап работа по специальности, да? Вот типа 1 2 3 4 все стоят на одной линии, соединены одной прямой, и вот мы понимаем, что это типа один какой-то путь. 1 2 3 4. Мы смотрим издалека и понимаем: "Ага, это путь из четырёх шагов". Теперь мысленно представьте, что эта прямая линия соединяет э эти точки, но мы теперь точки переместили так, чтобы вся эта линия смотрела диагонально вправо вверх. То есть детский садик внизу слева, потом идёт э школа, чуть правее вверх, потом чуть правее вверх идёт институт, потом чуть правее вверх работа по специальности, например. И теперь эта схема издалека показывает, что это некий рост. Мы можем не знать, что там написано, нам может быть не так важно на самом деле содержание. Мы просто смотрим издалека на эту схему, и мы понимаем издалека, что это про рост. Теперь верните на плоскую схему, и теперь надо а, э, значит, возьмём теперь точку четвёртую про про работу по специальности и поставим её выше. Ну, типа, вот все точки выстроили по ровной линии одной. Работу по специальности поставили наверх, а под ней, ниже, чем школа, ниже, чем институт, напишем, например, работа в Макдоналдсе. Угу. И теперь мы соединим, э, университет, институт с там вверх пойдёт стрелка это будет работа по специальности, а вниз работа в Макдоналдсе. И теперь мы смотрим на эту схему издалека. И она нам напоминает вилку или, ну, не тризубец, а как, двузубец. И мы интуитивно понимаем, что после института у человека дороги как бы раздваиваются, да, что человек может э пойти в двух разных направлениях, так? А во-вторых, что мы интуитивно предполагаем, что пойти в институт, э, пойти работать по специальности лучше, чем пойти работать в Макдоналдс. Что это, кстати, нас подводит к теме манипуляции, что не совсем так. Теперь смотрите, важный момент про вот эту самую манипуляцию. Дело в том, что иллюстрация в виде схемы имеет очень интересное одно свойство. Так как схема имеет некий, ну вот я имею в виду именно наглядные схемы. Наглядная схема, когда ты на нее смотришь, и она действительно наглядная, то есть в ней издалека понятно, что происходит, тебе становится очевидно, что тебе показывают. Ключевое слово «очевидность». Что такое вообще «очевидность»? Это когда я смотрю на что-то, это что-то мне интуитивно понятно, ну, типа я верю своим глазам. И мне кажется, что я понял это мгновенно, и я понял это как будто бы правильно, почему? Потому что я это увидел. Ну, сейчас как если я вижу, что солнышко взах... восходит где-то вон там, я говорю: "Солнышко взошло". Если я вижу, что э не знаю, падает снег, я говорю: "О, это падает снег", да? Я верю своим глазам. И если, я, например, стою у у окна и смотрю на улицу, и там падают какие-то белые хлопья, я могу сказать: "О, это падает снег". А на самом деле это может быть белый пепел, что-то где-то горит и ветром разносит и белый пепел, как в Silent Hill, э, падает с неба. И я могу верить своим глазам. То есть я могу видеть падающий белый пепел, но так как я вижу просто какие-то белые падающие хлопья, я могу не знать, что это не снег, а пепел. И, следовательно, я верю своим глазам. Я абсолютно убежден, что это снег. У меня были ожидания об этом. Ну, то есть я из-за того, что человек склонен верить своим глазам, схема в этом смысле может быть предметом или поводом или инструментом манипуляции. Потому что то, как мы изобразим реальность на этой схеме, и важно, то, как мы эту реальность не изобразим тоже, Оно создаст у нас определённое ощущение или ожидание, и мы поверим своим глазам. Давайте вернёмся к нашей схеме про э детский сад, школу, институт и там два варианта работы. Угу. Значит, заметьте, что после школы у нас однозначно идёт лента, ну, в смысле, идёт связь с институтом. Но ведь помимо института после школы можно пойти в техникум, в училище, в ПТУ, да? То есть мы можем на этой схеме добавить ещё одно звено на уровне университета. Ну, в смысле, на ну, как бы по этапу, как университет, но мы можем поставить его выше или ниже. И теперь у нас в этой схеме не одна развилка после института, а две развилки после школы и после института. Также мы можем вспомнить, что у нас же есть не только школа, но и лицей. а там что ещё гимназия и и на первом каком-нибудь там военное училище Суворовское, да? То есть у нас, оказывается, развилка есть не только после детского са- не только после школы и института, но ещё и после детского садика. Потом, когда эти там первые развилки пройдены, у нас после этих развилок ещё и можно соединить, ну, например, ты после техникума можешь пойти в институт. Да? То есть как бы ты можешь ещё как бы вернуться, пойти вверх. Ты после техникума можешь работать по специальности и получать даже больше денег, чем если бы ты работал по специальности после института. А, например, после военного училища ты можешь ты однозначно будешь работать по специальности, и но эта специальность будет скорее всего военная. А после военной специальности, когда ты уйдёшь на пенсию, ты будешь работать по гражданской специальности или курьер. Ну, короче, у тебя чем больше ты думаешь над реальностью, тем больше у тебя возможностей для ветвления этой схемы. и у тебя там все больше добавляется, добавляется, добавляется всего, и ты вроде бы как бы этой схемой отражаешь реальность, но уже через там два-три действия ты понимаешь интересную вещь, что ты вообще не хотел эту схему рисовать. У тебя вообще не было повода рисовать именно такую схему. Ты хотел показать, что после института у тебя два пути. То есть давайте внимательно. У меня была некая коммуникационная задача. Я хотел проиллюстрировать, что... из школы ты однозначно попадёшь в институт, а после института у тебя только два пути. Надо же понимать, что после института у тебя на самом деле не два пути. У тебя как минимум вариант не работать вообще или вариант пойти на другое образование и ещё там на другое, то есть вариантов после института довольно много разных. И но я хочу, я хочу в своей статье показать, что после института у тебя пути только два. потому что это мне нужно для моей задачи. Ну, например, это статья про выбор правильного вуза. И про для выбор про выбор правильного вуза, в котором после обучения тебя трудоустраивают на работу по специальности, а не там куда получится. И получается, что я отбрасывая, схема же это упрощённое представление о, о реальности. Это в схему попадают только те части реальности, которые мне нужны для рассказывания моей истории, и получается, я любой схемой всегда упрощаю реальность, отбрасывая то, что мне в этой реальности не нужно, ну, для моей истории, и тем самым создаю пространство для манипулирования. То же самое, как мы только что с вами бегали с кинокамерой по Парижу и снимали там протесты. Вот только тоже точно, точно так же, только там мы снимали документальный фильм, и у нас всё было на фото, а здесь мы снимаем, ну, как бы абстрактный фильм. То есть тот же фильм, только вместо реальных там крови и кишок, кровавых соплей и тёплых круассанов или тёплых соплей и кровавых круассанов, тут у нас вместо этого абстракции. Школа, институт, работа по специальности, там научная работа, преподавание и так далее. Абстракции вместо конкретики. И мы эти абстракции изображаем схемой. То есть получается, что схема это, ну, вообще довольно существенный способ искажать и конструировать реальность так, как мы этого хотим. У меня озарение на этот счёт возникло Тогда, когда я смотрел одно из первых там старых расследований Фонда борьбы с коррупцией, ну хочется сказать о расследовании Навального, но там, конечно же, не Навальный его делал, его делали там его ребята, которые работали в Фонде борьбы с коррупцией. Сразу скажу, что я не поддерживаю и не отношусь там к Навальному как к серьёзному политическому какому-то агенту, но мне очень нравится то, как его команда работает с информационными продуктами. Как медиапроект, как создатель контента это очень круто. Я это говорю абсолютно без иронии, без там сарказма, без ненависти, без без ненависти. Я считаю, что эти ребята работают суперпрофессионально и кремлёвским пропагандистам очень ещё долго нужно учиться работать так же эффективно и так же качественно. И вот там было у них нек некий фильм. По-моему, это был тот самый великий фильм про тайную подпольную империю Медведева, кажется. И я помню там такой момент, что у фонда борьбы с коррупцией есть э, приём. Нет, это фильм был про э им, им, империю недвижимости каких-то людей, связанных с кем-то в мэрии Москвы. Я уже не помню там детали. И я, но я помню вот что. Рисуется схема, что там, например, ну, некое генеалогическое древо. Некий зам э там какого-то мэра, у него есть, например, прад У брата есть жена, у жены есть брат, этот брат владеет компанией Альфа, например. А теперь есть э какая-нибудь гостиница, сеть гостиниц, которые купили недвижимость там в центре Москвы по там низкой цене. Эти компании принадлежат компании Бета, которая зарегистрирована на том же там в том же бизнес-центре, по тому же адресу, что и компания Альфа. Смотрим номинального директора. Это один и тот же человек или нет, смотри на номинального директора. У них они разные, но и тот и другой номинальный директор каким-то образом связан с, ну, типа, и тот и другой каким-то образом перекрёстным связан с третьей компанией, например, Гамма, которая принадлежит внуку э, брата другого зама мэра, которых видели вместе на каком-то приёме. Ну вот, например, так. И вот это всё рисуется. Я понимаю, что на слух это воспринимать невозможно, но просто поверьте. Это вот пока я говорю, это всё рисуется на схеме. И самое важное, на этой схеме эти все люди соединяются. И что ещё они абсолютно гениально сделали, у них было место, которое нужно было доказать. Там был какой-то парень еврей, который э как-то вот типа были две не связанные структуры. Одна структура владела какими-то гостиницами, а другая структура, значит, была роднёй за мэра там как-то, наверное, не помню. И вот нужно было их соединить. И они нашли какого-то парня, какого-то еврея, еврея, потому что они нашли его по фотографиям из какого-то э там съезда еврейской общины. Я вот это вот помню, почему, собственно, почему про национальность зашла речь. И вот говорят, что он и тут, и там, и это один и тот же человек, и на самом деле тут фонд, который этим владеет. И они сначала провели как бы пунктирную линию между этими двумя крыльями, а потом эту пунктирную линию закрасили, поставив туда вот это лицо этого одного человека, через которого все это завязано. И это очень интересно было наблюдать, что за счет вот этого связывания они сделали супернаглядное представление о том, будто бы эти две ветки существуют, во-первых, объективно, во-вторых, они связаны, и в-третьих, ну, это ещё, знаете, на фоне всё это говорится, там с эмоцией показывают эти все объекты. То есть самое главное здесь, что они тебе говорят вот эту вот мысль, что это всё связано, это всё, они все друг с другом повязаны и так далее. Для впечатлительных, для тех, кто смотрел этот фильм, я немного расскажу, как бы, ну, в чём здесь логическая ошибка. Дело в том, что в определённых кругах Ну, например, там в правительстве или в бизнесе, или в рекламных агентствах, или в школах, или в рано, или среди бомжей, или среди программистов, или среди наркоманов. Во всех в любых профессиональных или социальных кругах все со всеми как-то связаны. Ну вот. Я учился на факультете, на котором так или иначе все друг с другом либо переспали, либо переженились. либо сначала пере- переспали, потом переженились, потом развелись, и потом они уже переженились в других конфигурациях. Либо одни с другими встречались, а потом не встречались там и так далее. Потом после этого, так как мы учи я учился на НЯзе, ну, как бы мальчики, девчачь, мы были молодые, и это естественная часть как бы. Сейчас, О, господи, в МГУ люди занимались сексом. Вот это открытие. Здравствуйте. Ну так вот. Я сейчас, кстати, вообще не читаю по книге, потому что это читать невозможно. В книге там 200 раз уже нарисованы миллион схем. Я не могу это вам просто передать. Ну так вот. В любом профессиональном социальном сообществе всегда существуют профессиональные там и неформальные связи. В рекламных агентствах они все друг друг между дружкой там плавают, переходят, общаются, дружат, переписываются. Это не значит, что они там коррупционно как-то связаны, хотя иногда они действительно связаны коррупционно. В в во власти абсолютно та же история. Власть, госуправление это тоже сфера человеческой деятельности. И там люди, они тащат туда своих знакомых, потому что они хотят работать с теми, кого они знают, кого они точно знают, что он нормальный профессионал. Они не хотят проводить открытый конкурс, потому что туда придёт хрен знает кто, который будет работать, хрен знает как. А так я приведу туда человека, который точно, я знаю, как будет работать, которому я могу доверить там какие-то ответственные части, он мне не подведёт. Вот я так думаю, я поэтому стремлюсь нанимать людей, с которыми у меня есть уже какие-то связи. А у него и свой круг со связями. Ну, то есть быть связанными это вообще свойство человеческой природы. Я не отрицаю, что там могли быть какие-то коррупционные схемы. Да пожалуйста, никаких вопросов. Коррупция вообще присуща всем местам, всем там ветвям власти и всем сферам человеческой деятельности. Это вообще не вопрос для обсуждения. Вопрос в том, что связанность есть везде. И она безумно хаотичная может быть. Ну, типа мы с моей женой, сырой до того, как мы стали встречаться и там стали мужем и женой, она была у меня на курсе, потом она училась у меня в школе редакторов, я был подписан на её телеграм-канал, на её инстаграм, и потом, значит, там она написала сообщение, я на него ответил, мы как-то сцепились языками, и вот как-то всё пошло поехало, да? То есть если бы про меня и её. А, и мы работаем э, в я работаю в Яндексе. Она работает, ну, на момент записи этой книги, она работает в Тиньков банке, в Тиньков бизнесе. А Яндекс до этого хотел купить Тиньков э банк весь, да? Но что-то сделка не сошлась и, значит, развалилась. Можно было бы взять и через нас сказать, что это из-за нас сделка не состоялась. Провести связи, что э, вот в Яндексе работает Ильяхов, который работает в коде. а в Тиньков Бизнес. Ай, можно вот так было сказать, что в Тиньков бизнесе работает его жена, и типа изначально это была сделка, чтобы объединить эти этих двух людей, чтобы они работали в одной компании. Но также в Тиньков журнале был, в смысле, в Тиньков банке был Тиньков журнал, где Ильяхов раньше был главредом, но он оттуда ушёл, наверное, со скандалом. Иначе как же можно было оттуда уйти? и уходя, значит, э когда он ушёл, он потом решил захватить обратно Тиньков журнал. Вот, видите, связь. Он же раньше там работал, а теперь он хочет его захватить. Вот рисуем пунктирную линию. Но нистовое сопротивление редакции и их влияние в банке заставило сделку сорваться, и Олег Тиньков написал письмо, что это не Яндекс купит Тиньков, а Тиньков купит Яндекс. Вот, пожалуйста, соединили связи все. Ну, то есть при должном желании Если хорошо покопаться, мы можем соединить в принципе кого угодно с кем угодно. Ну вот это, знаете, теория шести рукопожатий. Но мы этого не делаем, потому что это, ну, требует работы там, рисовать схемки, графики. А когда фонд борьбы с коррупцией делает расследование, у них есть коммуникационная задача. Сейчас, простите, я тоже должен делать оговорку, отложим на минуту этическую, правовую и вообще смысловую, э как бы составляющую этой работы. Я вот лично убеждён, просто вот своим мнением делюсь, не навязываю никому, что борьба с коррупцией не делает жизнь лучше. Жизнь лучше делается созидание, создание технологий, создание системы грамотного госуправления. Вот это влияет на э качество жизни. Коррупция присуща везде и там у в странах с намного более высоким уровнем жизни, чем у нас, коррупция такая же, и той, может быть, хуже. То есть дело вообще не в коррупции. Я не верю в то, что победа над коррупцией вообще возможна и что она хоть как-то повлияет на уровень жизни в стране. Моё частное, персональное мнение никому не навязываю. Но ну, так вот. Э вот есть люди, которые занимаются расследованиями в области коррупции. Они имеют коммуникационную задачу. помочь читателю увидеть убедиться своими глазами, что такой-то человек в московской мэрии коррупционно связан с такими-то с такой-то мафией, с такой-то диаспорой, с такими-то людьми. А и, ну, зачем-то, ну, например, там, чтобы навредить его политической карьере или, например, чтобы вызвать возмущение в людях или, например, чтобы вызвать людей на митинг или, например, заставить этих людей бойкотировать его предприятие. Я не знаю, с какой целью. Ну вот у них есть локальная коммуникационная задача доказать, связь между не, не доказать, а наглядно представить читателю. То есть так, чтобы он собственными глазами увидел и убедился. в том, что существует некая связь между этими агентами, между ну, там мэри и вот этой какой-то там бизнес бизнес-империи, например. И вот они берут всю массу человеческих связей и эту массу, от неё отбрасывают лишнее, отбрасывают все несущественные связи, выделяют существенные связи, рисуют их И нам кажется, что эта связь существует, она объективна, и так как мы смотрим на эту схему своими глазами, и нам каждый узел доказывают, каждый узел. Мы верим, там мы можем поверить в то, что это действительно так. И давайте представим на секунду, что фонд борьбы с коррупцией заблуждается. Но заблуждается не в том смысле, что там чиновники абсолютно честные, и они зря их обвиняют. Нет, давайте наоборот представим. Давайте представим, что фонд борьбы с коррупцией не раскрыл даже пятой части интересантов участников этой коррупционной схемы, которые завязаны там на, ну, если вы смотрели любой детективный сериал там какой, какой, какой, настоящий детектив, по-моему, в серии про какой же город. Ну, там был вот этот, по-моему, второй сезон. Дебыл такой промышленный город с коррумпированным мэром, да? То есть представьте себе, что на самом деле эта схема раза в 3 больше, и те люди, которых нам показал фонд борьбы с коррупцией, это вообще пешки подставные, и они вообще типа не существуют. А на самом деле, всем этим владеет некий супернадмозг, имя которого мы не знаем, он как засекречен в ФСБ, и вообще он типа настоящее теневое правительство. Ну, то есть представьте себе, что э фонд борьбы с коррупцией работает фронтовое, и у них есть задание доказать, что э, какие-нибудь э, древние русские ящерицы управляют Москвой до сих пор. Ну, представьте такую на секунду бредовую идею. То есть объективно ситуация может быть совсем другой, и Не то, чтобы ты типа, мы ФБК совсем не правы. Нет, они могут быть в чём-то правы, но на самом деле ситуация может быть глубже и шире. Но когда нам это сейчас очень важно понимать, до тех пор, пока нам не показывают вот эти вот все остальные недостаточные связи, пока нам не показали ещё 50 интересных, пока нам не показали общее, типа, что все ниточки сводятся к одному человеку, вот до тех пор у нас абсолютная уверенность что всё действительно так. И вот просто оцените этот момент. Мы верим своим глазам. Если нам не показали, что всё это на самом деле сходится ниточки к какому-то третьему человеку, если на этой схеме нет какого-то человека, который владеет этим всем, то его как бы и нет в нашей картине мира. Если нам не показали, например, на схеме в детский садик институт школа институт и там два варианта работы. Если нам на уровне института или школы не показали лицей, гимназию, а на фоне института нам не показали ПТУ там и что-нибудь ещё там и военное уч училище, например, а на уровне работа по специальности и работа в Макдоналдсе нам не показали аспирантуру. Вот если нам это не показали, то в данной ситуации, в данном контексте этого как будто бы нет. Понимаете? И это волшебная сила схемы, что мы, указывая или не указывая что-то, фактически ставим или извлекаем его из картины мира нашего читателя, а раз так, мы можем управлять тем, какая будет его картина мира, обходя его критический фильтр, потому что человек, это очень важно, так как мы опираемся на зрение в схемах, человек не может думать о том, чего он не видит. Если на схеме нет теневого лидера, теневого, теневого ящера, который владеет на самом деле всеми этими коррупционными схемами, то мы не можем его представить. Мы не знаем, куда его поставить, куда поставить сюда ещё одного теневого ящера. Я не знаю. Его нет, значит, не, значит, его не существует. А то, что нам нарисовали, оно существует. Плюс хорошо, что нам как бы всё это прорисовали там отдельно и внимательно. Ещё объяснили, как каждое звено работает, понимаете? В этом сила схемы. Если, например, Хочу показать... А, вот сейчас, давайте по-другому. Схема еще же... Ну вот, то есть, зная это свойство схемы, можно создавать супер наглядные, супер убедительные и абсолютно бредовые по смыслу рассказы. Но они будут выглядеть так, как будто это чистейшая правда. И, что интересно... Люди настолько любят вот эти визуальные штуки, особенно когда они наглядные, хорошо сделаны, что они будут цепляться за эти визуальные образы и будут их воспроизводить и черкать по ним карандашиком и вставлять их в презенташки и, в общем, всё что угодно. Ну помните, мы вам с вами говорили про там какой-нибудь 4P, э, маркетинг, какие-нибудь вот заклинания. Люди ну, там, не знаю, ф ф ф ф 4P, э, всякие, блин, как я видите, сбиваюсь. А Ну, как когда люди вместо того, чтобы сказать там, что, ну, нормальные компоненты маркетинга, они говорят: "Это принцип маркетинг-микс. Продукт, прайс, промоушн и там что-то ещё. А вот это вот всё 4P или там 5P". И такой: "О, это 5P, это нечто какая-то система, эта система так классно работает, она такая связанная". Вот это как бы спо... это пример того, как схемы захватывают ум человека. Это пример того, как мы становимся рабами этих схем, что мы не можем на них не реагировать, понимаете? И что значит мы становимся рабами схем? Это значит, что мы влюбляемся в элегантные схемы. Мы начинаем воспроизводить элегантные схемы. Мы... И эти схемы могут быть, собственно, нарисованные, они могут быть вербальные. Ну, типа вот этот маркетинг-микс это пример вербальный. схемы. Потому что там тебе говорят, что там чего-то 4, 4P. Есть такая штука, как квадрат Эйзенхауэра. Это, значит, квадрат распределения дел, в которых есть э, важные и неважные, срочные и несрочные. И вот эта матрица 2 на 2, и ты рисуешь ее, типа, ну, как бы табличка 4 квадрата, и ты свои дела распределяешь по этим 4 квадратам. Это волшебная по любви схема, потому что люди любят такие схемы. Люди любят, когда что-то ровно разделено в табличку и можно в эту табличку что-то поставить. Свот-анализ то же самое. Свот-анализ обычно пишется э в такой же табличке, как этот квадрат Эйзенхауэра. Но понимаете, в чём дело? Если вы возьмёте, например, сейчас лист бумаги и разделите его на четыре части, ну вот как типа горизонтальную линию провели и вертикальную по центру, то вы встанете в одну в очень неудобную ситуацию. У вас четыре поля одинакового размера, в которые нужно написать четыре текста, которые будут разного размера. Ну, потому что, например, а, э, что, в, за, в квадрате Эйзенхауэра, ну, вот где ты распределяешь задачи по срочным, несрочным, важным, неважным. У тебя, то есть, может быть, важное срочное, неважное срочное, э, срочное сейчас, важное срочное, неважное срочное. важное не срочное и не важное не срочное. Вот типа вот такое, да, вот четыре секции. Допустим, у тебя важного срочного одно, а важного не срочного 50. Ну в твоей жизни, да? В этой схеме тебе очень неудобно иметь квадраты Эйзенхауэра, в котором в одном квадрате, ну, в матрице, да, в одном квадрате будет одно дело, а в другом квадрате 50. Вы никогда не задумывались, что вот это вот искусственное ограничение себя вот этими квадратами, оно дико неудобно на практике. Оно классно выглядит на конференциях, когда тебе классно там ровненько раскладывают все задачки, но в реальности никто этим не пользуется, потому что это, блин, неудобно просто. Ты не хочешь делить лист на четыре части и использовать в основном там, то есть, только одну четверть. Ты хочешь просто на листе все написать. С точки зрения логики Ну, могли бы квадрата Эйзенхауэра, там или матрицу Эйзенхауэра разложить на просто четыре категории дел. Прям сделать себе четыре элемента перечня или просто четыре перечня, понимаете? Прям перечень номер 1 важное срочное, перечень номер 2 важное не срочное, перечень номер 3 не важное срочное, перечень номер 4 не важное не срочное. И у тебя там может быть сколько угодно задач, потому что это просто перечни, которые идут идут одни за другими. Да какие проблемы? Ты можешь сделать четыре столбца. рядом стоящие. Если четыре столбца использовать, типа поставить подряд четыре текста, то, ну, должна, нужна широкая колонка, чтобы у, там у, укомплектовать задачки в четыре столбца. Но когда ты рисуешь матрицу Эйзенхауэра или квадраты Эйзенхауэра, это схема. Она визуальная, она очень наглядная. У тебя есть ощущение какой-то дополнительной упорядоченности, и эта упорядоченность она завораживает, понимаете? Она настолько людей вдохновляет, что люди повторяют друг за другом эту формулу, копируют из презентации в презентацию, рассказывают о ней в этих, блин, лайфхакерах, всяких лайфшмакерах, рассказывают о них на конференциях, пишут про это книги, но это же полная туфта. Это же совершенно неудобный с точки зрения дизайна способ, но люди влюблены в визуальные схемы. И вот за счет того, что мы... можно с помощью вот этой мнимой визуальной элегантности создавать вот эти визуальные крючки, которые заставляют людей любить эти схемы, внимательно их на них обращать внимание, слушать там, э, переписывать, рисовать, в этом изобразительная сила и мощь схем. Слушайте, по-моему, рассказ про схемы без изображения самих схем получился даже убедительнее, чем то, что в книге. Это интересный фактор. Да. Ну ладно. Я, наверное, выложу эту главу в субботний доступ, потому что будет нечестно со стороны людей, которые прочитали, что они не получат этот взгляд на эту проблему. Ладно. Значит, смотрите. Зная про то, что схемы это место, где мы однозначно всегда упрощаем реальность, Мы всегда должны в схеме отбросить всё несущественное. Сейчас даже давайте извините, я остановлюсь, объясню почему. Как только вы попытаетесь в схеме изложить всё, у вас получится кровавое месиво, в котором невозможно будет всё прочитать. Это одна из а, вообще фундаментальных ошибок людей, которые строят схемы. Ты начинаешь с какой-то понятной простой схемы, потом думаешь: "А, ну ещё тут нужно вот это пририсовать, вон то пририсовать, там пририсовал, тут пририсовал, тут ещё варианты, там вот ветвление, там ещё ветвиться". И через и там 5 минут вот этого уточнения схемы, ты понимаешь, что у тебя получилось каша. Потому что схемы работают до тех пор, пока они простые, пока там мало узлов, пока эти узлы выстроены в какую-то понятную форму, пока эта форма, форма этой схемы простая, пока я могу издалека посмотреть на неё и понять: "А, ну вот да, вот это вот всё понятно". Ещё схема может работать, если тебе её рисуют при тебе. Ну вот вариант фонда борьбы с коррупцией это вот оно. Когда тебе с тебе пошагово узел за узлом рассказывают сложную схему владения. Тоже так может быть. Но для этого тебе нужно снимать видеофильм и там тратиться на монтаж, видеопроизводство. Это вот как то, за что я люблю работу фонда борьбы с коррупцией, что они вот это умеют просто. Хмм. Какие молодцы. Надо этим должное, у них другой стиль работы, они могут делать одно расследование в полгода, и им о'кей. В медиа всем там кремлёвским, не кремлёвским, всем Telegram-каналам вместе, и у них нет просто возможности де делать так медленно. Они могут они могут делать только быстро, потому что иначе у них трафла не будет. Уж простите за грубое слово. Вот, поэтому, ну, молодцы, нет, правда, молодцы. Вот они, значит, берут и пошагово тебе рисуют твою схему, объясняют каждый узел, и ты в это абсолютно всегда веришь, потому что они очень убедительно это рассказывают. и ты видишь это всё своими собственными глазами. Ты же веришь своим глазам. Вот они этим пользуются. Ну так вот. А схема это всегда упрощение. В схеме всегда что-то не показано, и мы никогда не знаем, что именно там не показано. Ну, равно как и из текста, но в схеме это как бы очень очевидно становится. И зная это, мы можем делать схемы супернаглядными и добиваться невероятных выразительных эффектов. Главный выразительный эффект это нас же сводит на второе главные свойства схемы, то есть первое было наглядность. Я смотрю издалека, я понимаю: ты что? Ты идёшь вверх или вниз? У тебя развилка или цикл? У тебя там всё упорядочено или хаотично, да? Это то есть первое наглядность. Вторая это контрастность. Как правило, в схеме, ну, либо в самой схеме, давайте так скажем, либо в самой схеме У тебя должно быть что-то, что явно, как бельмо на глазу, как как пожар, как что-то горит и что-то прямо обращает на себя внимание больше всего остального. Какой-то один узел, из-за которого всё ломается, какая-то одна штучка, на которой всё держится, да? В общем, что-то должно быть такое ярко выделенное, контрастное, на что на фоне всего остального читается и обращает на себя внимание. Это необходимо для того, чтобы схема читалась. Либо ты используешь Две схемы, которые стоят рядом, и одна существенно отличается от другой. Например, мы хотим показать, что, ну, давайте так скажем, у нас продукт какая-нибудь, не знаю, система автоматизации склада. М? Норм, система автоматизации склада. И мы хотим донести до читателя одну мысль, что без нашей системы автоматизации склада склад работает плохо, а с нашей системой автоматизации склада склад работает хорошо. Давайте подумаем, что значит хорошо и плохо с точки зрения читателя. Я бы сказал так: без нас склад работает беспорядочно, то есть не пойми как, а с нами склад работает упорядоченно, то есть понятно как. Читателю в виде бизнесмена, предпринимателя понятно, как работает склад. Значит, для этого, для того, чтобы это изобразить, мне нужно две схемы. Одна должна быть наглядно спутанной, Хаотичный, там будут мягкие связи, переплетения, какие-то узлы, перегруженное что-то, там будет всё, ну, как бы нарисовано, ну, грубо говоря, коряво. Но не просто коряво, специально нарисовали как курица лапой, а эта схема будет специально устроена так, чтобы там было много узлов, они сложно будут друг с другом переплетены, и что-то будет ломаться. А наша схема будет намеренно упорядоченной, там всё будет стоять ровно. Там всё, например, будет централизовано. Все ниточки будут соединяться в центре, где будет стоять наша система, и эти ниточки будут аккуратно расходиться там по всем подрядчикам, по поставщикам, там кому угодно, к складовщикам и так далее. То есть я могу просто формой двух схем создать какой-то смысл. И схема в формацию до до внедрения нашей системы, она будет хаотичной, переплетённой, всё в огне, а после внедрения нашей системы схема будет ровной. чёткой, структурированной и так далее. И теперь момент. Вот это моя способность нарисовать одну схему коряво, а другую схему ровно. Она относится к смыслу того, что я хочу сказать. Ну, в смысле, она продиктована смыслом. Ну, в общем-то, да. Но могу ли я нарисовать наоборот? Ну, например, что в в системе, когда работает какой-какой-нибудь там таск-менеджер, не таск-менеджер, а складской менеджер программа. Всё хаотично, всё плохо, всё сломано, всё плохо синхронизировано, а там, где работает человек, там всё под контролем, там всё упорядочено, и там всё, значит, человек молодец. Да, могу. Я могу и так, то есть я могу абсолютно обратный смысл передать таким же самым графическим языком. чтобы показать хаос, я буду использовать спутанные линии, ветки всякие, переплетения, узлы, перегруженность узлов, неравномерное распределение штрихов. Вам, э, знаете, что, чтобы вот эти все инструменты познать, вам нужно зайти на сайт visualstorytelling.ru через дефис visual-storytelling.ru. там в поиски набрать схема и найти э пост схемы полный урок. И там я прямо это всё рисую, и просто потратьте время наглядно или купите, ясно понятно, и откройте главу схемы, и там просто бесконечное количество нарисованных схем, где я в куражусь, рисую, показываю, как это всё работает. Ну, то есть просто на, на слух это трудно воспринимать, я осознаю, да. Ну так вот. А я могу полярные мысли, то есть противоположные мысли по смыслу, абсолютно спокойно, ничтоже сумляшися, изобразить графическим языком, и каждая из них, если смотреть на них по отдельности, будет выглядеть абсолютно логично, правильно и очевидно с точки зрения читателя. Ну, то есть, так же, как если бы ФБК работали на Кремль, и они бы хотели доказать, что э, на самом деле нет никакой связи между э там к мэрам и за мэра и к каким-то там отелям, что это всё вообще на самом деле, что вот эти вот сеть отелей это цирк проделки ЦРУ, что это ЦРУшники строят сеть э тайных явочных квартир для своих агентов. То есть они бы могли бы, они должны были бы э соединить эти все отели с ЦРУ. Угу. Но ну, они, во-первых, смогли бы это сделать? Ну, как бы талант этих людей абсолютно никто не, не подвергает сомнению. А во-вторых, видите, полярная абсолютно мысль, что это не российские коррупционеры, а ЦРУшные там или израильская какая-нибудь разведка. То есть можно было бы полярную абсолютно противоположную мысль точно так же изобразить этой прекрасной логичной схемы, и точно так же, как же как и в исходном фильме, логично пошагово объяснить каждую шаг этой схемы так, как будто бы это вот именно то, что надо. Чувствуете, да? То есть схема, первым мы сказали, должна быть наглядной, издалека понятно, что она хочет сказать. Дальше она должна быть контрастной, то есть я смотрю на две схемы, и мне должно быть очевидно между ними разница. То есть одна должна быть наглядной, вторая должна быть наглядной. И вот этот наглядность она должна типа, быть сильно разной. То есть они должны сильно по-разному выглядеть. И это даст тебе невероятную выразительную мощь схемы. Я показываю классический пример всегда, э, например, типа отправка вот для какого-то бы мы интернет-магазин. Я могу сказать: "Смотрите, э вот есть некое некий сервис отправки, ну, наш сервис отправки и отправка через почту России. Чтобы отправить документы там или посылку через почту России, нужно пункт первый прийти в отделение, пункт второй подождать в очереди, пункт третий заполнить анкету, пункт четвёртый оплатить. пункт первый э, получить трек. Пункт 6 вручную переписать трек, отправить его клиенту. Пункт 7 следить за треком, чтобы он вовремя пришёл. Пункт 8 в случае типа неудобности не, общаться со службой поддержки Почты России. Восемь пунктов. Я их выстраиваю просто 1 2 3 4 5 6 7 8. У меня получается схема длиной, например, ну вот сколько там от моего большого пальца до мизинца, то есть сантиметров сколько? 17, 18, 15. Ну, типа У мальчиков вот в диапазоне от 10 до, 20, до 25 см очень плохо с измерениями. Ну вот э и то есть я нарисовал эту схему длиной, например, 15 см. А под ней я рисую схему, как это было было бы устроено в нашем сервисе. Пункт первый: оставьте заявку на сайте. Пункт второй: отдайте э отдайте посылку курьеру. Пункт третий. Ваш клиент получит уведомление и посылку уже на следующий день. Три пункта. Длина этой схемы будет 5 сантиметров. В три раза короче, чем схема над ним. И вот передо мной в какой-то статье две схемы. Наверху 15-сантиметровая колбаса из 8 пунктов, а внизу 5-сантиметровая колбаса из 3 пунктов. И мне очевидно, очевидно, что вторая схема, второй процесс гораздо проще, гораздо легче, гораздо быстрее, намного выгоднее, там и мне намного там будет легче, потому что в ней и пунктов меньше, и по времени она быстрее, ну, потому что время же у нас течёт слева направо, да? И то есть очевидно, что так лучше. Можно верхнюю усложнить, можно, например, возвраты там нарисовать, чтобы стрелка назад пошла. Можно там какую-нибудь пунктирную стрелочку типа нарисовать, что типа неопределённое время ожидания. Можно сказать, что если он её не забрал, её она вернётся назад, типа две стрелочки назад нужно нарисовать. Можно нарисовать какой-нибудь дурацкий на наложенный платёж там. Ну, короче, куча всяких усложнений на верхнюю схему можно навесить, чтобы она уже была не линией, а линией с бесконечным количеством возвратов назад. А нашу схему нижнюю оставить простенькой, линейной, три пункта в линию ровно, и у тебя уже тебе очевидно, что верхний путь сложный, трудный и тяжёлый и дорогой, а ниже не путь простой. А можно сделать ровно наоборот. Можно схему про почту России нарисовать из трёх пунктов. Придите на почту, оплатите отправку, получите трек. Просто исключите остальные пункты, которые нам не нужны. Три пункта. 1 2 3. А внизу, ну, в нижней схеме Заключите договор. Зарегистрируйтесь на сайте, получите логин и пароль, оформите заявку. А если не прав, если заявка типа в неправильный город, исправьте её самостоятельно. Нарисовали стрелку возврата переоформления. Потом введите, заведите своего клиента, подтвердите его адрес и почту. Ну, короче, расписать в деталях. как будет устроена отправка через этот какой-то сервис. Там же тоже какие-то шаги, там реально не три шага, не три клика. Там какой-то процесс с регистрацией там с э, заключением договора, с оплатой опять же, да. И схема для второго сервиса вот уже она может состоять из восьми шагов и быть длиной 15 см. А, соответственно, верхняя для Почты России может состоять из трёх шагов и быть длиной 5. потому что схема может быть любой. Схема может рассказывать любую историю. И вы мне никогда не скажете, что я неправильно нарисовал схему почты России, потому что я, ну, написал все пункты, которые там нужны. Схема по определению упрощённая, в схеме всегда чего-то нет. И вот что в ней есть, а чего в ней нет, это уже вы решаете как автор, преследуя свои коммуникационные задачи. Чтобы эту тему окончательно охватить, Нам осталось разобрать э третью, третье важное свойство схемы. То есть первое было наглядность, второе контраст, то есть либо в одной схеме что-то происходит, либо в, стоят две там или три схемы рядом, и они настолько хорошо наглядны, что в них очевидно, что в них происходит. Типа я издалека смотрю и вижу: "А, ну одна длинная, другая короткая. Одна сложная, другая простая". Это наглядность, э это контраст. И третье это использование цвета по смыслу. Что это значит? Вот как обычно, э, думают дизайнеры. Ну, могут думать. Дизайнер может думать: э, у нас э логоцвет логотипа фирменный красный, поэтому э, наша компания на схеме будет красной. А ещё э, у нас э, схема про доставку цветов, Поэтому везде, где у нас есть цветы, у нас будет зелёный цвет. А ещё давайте здесь градиентную полосочку нарисуем, а здесь, значит, красивый фончик, а тут э, линию, стрелочку нарисуем радужным и сверху ещё поставим иконочки. То есть дизайнер может думать о схеме как о месте, где он может там упражняться в красоте: рисовать большие плашки, объёмные стрелки, там кидать от них теньюхи и так далее. Это делать, конечно, не надо, потому что в схеме даже цвет может быть носителем информации. Ну, например, если у вас схема нарисована просто чёрным, и какой-то узел покрашен красным, это может означать что? Что это опасное или не работает или сломалось или горит или, ну, короче, обрати на меня внимание. Смотри, принцип контраста, да? Или у тебя может быть всё в схеме чёрным, но какое-то ответвление сереньким. Что может означать что? Что это какое-то второстепенное или оно не работает или оно отключено. Или у тебя, ну, например, там Почта России та же, да, по схеме из восьми пунктов слева направо, и посередине сегмент нарисован серым, что означает, что этот сегмент не работает. Ну, как, знаете, на схемах метро, какой-то сегмент может не работать, потом и он будет типа серым или пунктирчиком, да, вот такое. То есть получается, что если мы покрасили схему в какой-то цвет, какой-то её фрагмент, это должно что-то значить. Ну и, соответственно, зелёный цвет может означать, что всё хорошо. М-м какой-нибудь, ну вот, например, оранжевый сам по себе ничего не значит. Но в книге я использую оранжевый просто как единственный цвет, который у меня есть в моём распоряжении. Поэтому вместо красного я в схеме использовала оранжевый. И у меня там схемы нарисованы были, типа раньше было хаос, общение с контрагентами было затруднено, и мы там все проблемные места были подсвечены оранжевым. А справа я нарисовал схему, где всё чётко, поупорядочено, по сеточке, всё чёрное. То есть нет ни одного оранжевого элемента, значит, что все пожары типа потушены, всё порядочно и классно сделано. Здорово, ну, реально классная штука. Вот. И а таким образом мы управляем информативностью схемы не только на уровне её ну, топологии, то есть какие есть узлы и как они между собой связаны, не только по, по её форме, общей по её наглядности, да? А, но и по её цвету. Таким образом, например, опасное выделили красным, я уже сразу обратил на, на туда туда внимание, и если у меня, например, две схемы, в одной куча красного, а в другой всё зелёное, но ну, у меня какое-то интуитивное представление, что я вижу своими глазами, что эта схема, ну, вторая схема лучше, безопаснее, приятнее там и так далее. Вот. То есть э наглядность, видно издалека, контраст, что-то обращает на себя внимание или одно на другое не похоже. И цвет как информационный слой. Не красьте схему, не декорируйте схему почём зря. Это только уменьшает её информативность и наглядность. А как часто дизайнеры делают? Ему нарисовали там на салфетке очень понятный вид, например, как устроен обмен информацией в IT какой-нибудь компании. Ну, о, это же IT-компания. Сейчас я вместо точек поставлю сервера, ну, на схеме. А вместо линий проложу провода, ведь это же провода, по ним передаётся информация. А ещё облако, надо облако нарисовать, а от облака должна тень падать, и от серверов тоже должна падать тень. Всё это должно происходить на летающей тарелке в космосе. И, короче, вот он добавляет декора, декора, декора, декора, декора, добавил дофига декора, и у тебя пропала наглядность. Ты теперь рассматриваешь схему не как нечто ясное, что обладает чёткой формой, чёткой топологией. Ты смотришь на некую картину, как какие-то машины, как сервера, соединены проводами где-то в космосе. Что То есть из-за того, что дизайнеру хочется нарисовать предметы таким цветом, каким бы они были в жизни, добавить теней, красоты, там, мокрый пол и так далее, он снижает читаемость схемы. Поэтому иной раз набросать схему на салфетке под диктовку диктора гораздо эффективнее, чем показать супер вылизанный случай, там, прекрасный, блестящий 3D-вариант схемы. Потому что в схеме важна простота и наглядность, а не дизайн, декор, вот это вот все, вот это вот вся красота. В схеме это не надо. Ну, то есть, если вы хотите, о'кей, делайте, но чем больше вы в это играете, тем менее читаемой ваша схема становится. Ну и последние как бы базовые виды там топологии схем. А есть линейные, слева направо всё развивается, помпы раз, два, ну, как типа школа, там, садик, школа и так далее. На линейных могут быть развилки, вверх, вниз. Линейные могут идти вверх, могут идти вниз, могут идти то вверх, то вниз это что-то будет означать, да? Могут быть, э-э Ну, если линейные, давайте сразу а, а их антипод это циклический. Там, где все точки соединены кругок-кругу или по квадрату. Ну, например, с кругом интересная штука. Круг подсказывает читателю, что это некий замкнутый цикл или полный комплект. Если вы хотите сказать, что вы оказываете полный спектр услуг там, не знаю, в рынке event-индустрии, поставьте все свои услуги и обведите их, ну, типа, объедините их кругом, и будет ощущение, что они типа представляют целый цельный комплекс. Причём что интересно, в круг можно добавить сколько угодно э точек и убрать сколько угодно точек, пока их там типа меньше, типа не меньше трёх. То есть вы кх раньше год назад у вас было пять услуг, вы их объединили в круг. А следующий на следующий год у вас уже шесть услуг, вы их также объединили в круг и нормально, и типа никто не вспомнит, что раньше у вас было на одну услугу меньше. И, и тогда как будто бы был не полный комплект, а нет, полный комплект, всё нормально. Всё же в круге объединёно, объединённо, да? И с круга можно сделать цикл, типа цикл у цикла у цикла. Как такая спираль, да, там один цикл, второй, третий. Как такая, не знаю, пружина, что ли, внешний вид. Можно делать э, типа иерархические, ну как, типа древо компании или генеалогическое древо. Можно делать такие, знаете, как призмы. точка в центре, и вокруг неё расходятся какие-то лучики. Мой эти лучики могут быть там, например, если их 3, то они как как хаб, да, там или там 5 или 7, или они могут расходиться в какой-нибудь квадрат, да, то есть точка в центр и в квадрат вокруг неё. Могут быть э ну вот, например, совсем себе круг, да, только он не круг, а не точки эти самые соединены не кругом, а квадратом. То есть они как бы вписаны, в них вписан квадрат. И это уже создает другое ощущение. Да, это замкнутость, но некая технологическая замкнутость, некая типа упорядоченность технологий. Ну и разные еще какие-то другие. Там в книге есть и всякие там призмы, и пирамиды, и перевернутые пирамиды, и сломанные пирамиды. Тут проще посмотреть на картинку, тут, там уже слов у меня не хватает. Ну и вот я вижу, у меня уже заканчивается час, и я обещал себе раз, говорить об этом не больше часа. Короче, ребят, схема это круто, схема это очень наглядно, это дикий, дикий простор для манипуляций. Видите схемы, насторожитесь, что вам там не показали, и это просто вот главный повод, да, не доверять схемам. А если вы сами пишете о чём-то абстрактном, рисуйте схемы.